Глава 7. Лес кончился, а вместе с ним и долгая ночь. Пожалуй, самая долгая в их жизни. Волкодлаки лежали на берегу небольшой реки, не в силах пошевелиться. Никто не мог проронить ни звука, лишь тяжелое гулкое дыхание прерывало тишину этого утра. Они бежали часов пять в обличье волков. Какое-то время они еще слышали шум преследователей, но даже после того, как все стихло, Волкодлаки ни на секунду не останавливались. Они все понимали, что если тело Безликого в назначенный день не будет на церемонии посвящения, то целое поколение подростков так и не станет волкодлаками. А этого нельзя было допустить. Такого не случалось еще ни разу за всю историю. «Вроде оторвались», — указывая пальцем на лес, сказал Рокдар. «Теперь уже не догонят», — кивнул Хартик. Волкодлаки постепенно начали приходить в себя и подниматься с земли. Немного умывшись и утолив жажду, охотники собрались для обсуждения дальнейших планов. В стычке погиб вожак, и правила требовали выбрать временного командира отряда до конца похода. Каждый имел право голоса и должен был высказаться «за» или «против». Волкодлаки понимали, что Хара просто так заменить нельзя, но кто-то должен был возглавить отряд. Охотники образовали круг. Одни сидели, другие стояли, молчаливо выжидая, кто возьмет слово. Хар погиб, ведя нас на прорыв в тот момент, когда остальные уже были готовы отступить, подал голос Халди. Не все, поправил его Хартик. Я видел, остальные тоже. Грак и Хар пошли на прорыв вместе, поведя за собой охотников. Благодаря им обоим мы сейчас живы, а не лежим там, изрубленные на куски. «Точно!» — раздались голоса охотников. «Хар и Грака сделали это вместе!» «Это так!» — кивнул Хартик. Кроме того, он вывел нас из леса, возглавив строй. Добавил Ньял, длинноволосый охотник, одетый в серую волчью куртку с капюшоном. То, что сразу три волкодлака поддержали Граку, стало полной неожиданностью для Рокдара. По всем канонам временным вожаком должен был стать Хартик. Он был старше остальных и последние годы тесно сошелся с Харом, который доверял ему больше, чем другим. Однако изначально все пошло как-то наперекосяк, ведь Хартик сам поддержал кандидатуру Граке. Неужели он забыл, как еще вчера этот юнец пошел против самого Хара? Ничего не понимая, Рокдар молча продолжал смотреть на это странное действие. Согласен, Грака проявил мужество в тот момент, когда оно покинуло большинство из нас. Встав с камня, взял слово «Магнус». «И все же, он самый младший из нас, у него нет опыта. Он всего лишь парень, который быстрее всех бежал, когда враги добивали Хара». «Наконец!» — обрадовался Рокдар. «Хоть кто-то мыслит здраво». Магнус когда-то был претендентом на то, чтобы стать одним из командиров отряда охотников и заместителем Хара, но с пьяно убил одного из товарищей, за что был посажен в тюрьму на целый год и лишен возможности занимать руководящие посты навсегда. Однако он оставался сильным охотником, пользовавшимся уважением в клане. Услышав слова Магнуса, Грака, который до этого молча стоял в стороне, вышел в центр круга. «Мне послышалось, или ты только что назвал меня трусом?» «Кроме того», проигнорировав выпад молодого волка Делака, продолжил Магнус. Я не думаю, что Хара одобрил бы такой выбор после инцидента, случившегося между ними вчера. Магнус, ты слышал, я задал тебе вопрос. Еще раз повторил Грака, несколько громче прежнего. Я тебя прекрасно слышу. А вот ты забываешь, что по закону драки во время выборов временного командира запрещены и караются смертью. Грака смирил соперника недобрым взглядом но все же умолк, понимая, что правда на стороне Магнуса. «Магнус в чем-то прав», — подал голос Борей. «До города мы, скорее всего, дойдем без проблем, но вот в самом...» «А что город?» — прервал его Хартик. «Пусть знают все присутствующие, через аэропорт по железной дороге, перейти по ржавому мосту на тот берег снежной реки, далее...» по прямой до волчьего леса, а там и до дома рукой подать. Вот и вся наука. Другое дело, что на пути могут встретиться враги. Тут может пригодиться смелость Гракия. Или его вспыльчивый нрав сыграет с нами злую шутку во время переговоров с людьми, — заметил Борей. И добавил несколько секунд спустя. «Я бы предпочел кого-то более опытного в командиры, Магнуса или Хартига». Магнуса нельзя занимать никакие руководящие посты, он убийца!» — оскалился Грака. «Пусть я и убийца!» — согласился Магнус. «Вместе с тем я бы сам проголосовал за Хартига, и мне хотелось бы знать, почему самый опытный охотник нашего отряда отлынивает от того, чтобы его возглавить». После этих слов все взору стремились на старого волкодлака, который стоял, скрестив руки, в отдалении от остальных. Сделав несколько шагов, Хартик вошел в круг и обвел всех пристальным взором. «Признаюсь, я когда-то в молодости хотел стать не просто командиром отряда, а вожаком. С тех пор утекло много воды, я уже стар. Пора уступать дорогу молодым. Я видел, как проявил себя в бою Грака. Он настоящий лидер, я отдам ему свой голос». Хартик поднял руку, согнутую в локте над головой. Знак приветствия командира охотников. И повернулся лицом Граке. То же самое молча повторили Халди и Ньял. А Рокдар, Магнус и Борей скрестили руки на груди в знак, что они голосуют против. «Трое против троих!» Улыбнулся Грака и поднял руку, голосуя за себя. «Четверо против троих!» Поправил Хартик и начал скандировать. «Грака! Грака!» Через мгновение к нему присоединились остальные в знак того, что не уважают и признают выбор большинства. Граков скинул голову. В его глазах читалась победа и превосходство над остальными. Рокдар смотрел и понимал, что теперь так просто может и не отделаться от истории с Безликим. И как будто отвечая на его немой вопрос, Грак обратился к нему сразу после того, как смолкли крики охотников. «Рокдар, я хочу сказать тебе несколько слов. «Я помню о нашем конфликте, о твоей вине перед Лином и Солохом. Но сейчас это не имеет значения. Я стал временным командиром, и ты в моем отряде, как и все остальные. Моя задача — вывести нас из леса и доставить тело Безликого в целости и сохранности». Грака подошел к Рокдару и протянул ему руку. «Забудем старые обиды до возвращения домой. Сейчас мы должны стать единым целым, и я хочу, чтобы ты был с нами». Поколебавшись мгновение, Рокдар протянул руку в ответ, и они обнялись в знак перемирия. Остальные охотники закивали, одобрив первый шаг Граки в роли командира. Новый предводитель был избран, и отряд продолжил путь, стараясь преодолевать при каждом переходе как можно большее расстояние. Они спешили домой. В этот раз им нельзя было опаздывать, ни при каких обстоятельствах.